Глава 30. Рыбак под мостом. Стол Анна был пуст, в кабинете сидела одна Шкарбуна и говорила по телефону. У нас здесь такое творится, Лера, ты не поверишь. Приехала спецгруппа из Москвы. Ну да. Дёмин убит. Ну вот так для него даже лучше, ушёл без позора. Она покачала головой. Хороший мужик был, даже не верится. Ну, как говорится, нет худо без добра. Домрацкий исполняет его обязанности. — Стерхова? Ну, что тебе сказать? — Разбилась, преследуя преступника. Тем временем в кабинет вошла Анна. — Ирина Ивановна, а что там делают во дворе с фонтаном? Ой — Ой! Шкарбун испуганно отшатнулась и бросила труппу. — А мне сказали, что вы сейчас в госпитале. — Что это у вас? Она писала круг возле лица. — Подушка безопасности, мощная штука. Не раздеваясь, Анна прошла к окну и указала рукой. Так что там с фонтаном? Реставрируют, ещё не приняв себя поранила Ирина Ивановна. С чего это вдруг? Вы разве не знаете? Следственный отдел переводят в новое здание, а этот отдают под детский сад. Вот и хорошо, стерх воодуднолась. Помнится, вы говорили, что секретарша племянница Дёмина, дочь старшей сестры. А она зам же, сестра Дёмина? Нет, Кристина. Кажется, нет. Знайте её фамилию. Калюжная. Шкарбу на округлила глаза. "Её что, увольняют?" Сверившись с записью в блокноте, Анна сдержанно улыбнулась. "Кристину не за что увольнять. Когда уезжаете в Москву?" поинтересовалась Ирина Ивановна. И было видно, что этот вопрос для неё жизненно важен. "Сегодня после обеда кто вместо вас? Майор Кузьменков из Московской следственной группы". Стерх хватёрнулась от окна и направилась к двери. "Он, кстати, ещё вреднее, чем я". Как только Анна вошла в приёмную, Кристина тут же вскочила с места и протянула ей заранее приготовленный документ. Ваша командировочная. Счастливого пути. Погоди, пока не время прощаться. Собрав документы из стерха, вы протянула руку и решительно отвела чёлку с лба Кристины. Откуда шрам? Кристина с удивлением отступила. Мам рассказывала, что когда мне было 3 года, я упала с лестницы. Пришлось отвозить в больницу и накладывать швы. Сколько? спросила Анна. Что? Заволновалась Кристина. Стерхова повторила. Сколько швов наложили? Кажется, два. А почему вы об этом спрашиваете? Придёт время, узнаешь. Нет, ну правда. Ещё один вопрос. У тебя сохранились детские игрушки? А старые хоккейные, они у родителей в Краснополье. Какие? Анна Сергеевна, не пугайте меня, пожалуйста. Что-нибудь случилось с родителями? воскликнула Кристина и схватила за телефон. Подожди. Стерхова взяла её за руку. Не надо звонить, родители в полном порядке. Что же тогда? Просто отвечай на вопрос. Давайте, какие игрушки у тебя сохранились? Куклы две или три, ещё большой грузовик. В детстве у меня был целый гараж. Это всё? На лице она разочарованно вытянулась. Но в этот момент прозвучало главное. И мишка, как он выглядит? спросила Стерхова, но не сдержавшись, воскликнула: "Опиши". Показывая размер, Кристина раздвинула ладошки. "Примерно такой". "А лапа? Что лапа?" Девушка окончательно растерялась. "Одна лапа была пришита", взволнованно уточнила она. "Красными нитками". "Повторите. Лапа была оторвана и мама пришила её красными нитками". "Да объясните же, в чём дело. Скоро вы всё узнаете". Уходя, Стерхов махнул рукой: "А теперь прощайте". В Заверзена к Савельевым Анна приехала перед обедом. Времени до отхода поезда оставалось немного, и она попросила водителя такси подождать, чтобы на этой же машине уехать в Вэнск. Войдя в дом Стерхова, увидела завешенное чёрным платком зеркало и сразу всё поняла. Заметив её, Юрий Алексеевич сказал: "Батя только что умер". «Сочувствую», — проронила Анна и услышала тихий плач Тины Евгеньевны. «Я уезжаю», — заехала попрощаться, меня ждет такси. «Принято». Крепец Савельев натянул на себя куртку. «Идем во двор. Тяжело, когда мать плачет. Там поговорим». Они вышли из дома, и он сказал. «Ну и делов-то натворила. Демин убит, хаустово, еле живого выловили из реки. Хорошо, оперативники вовремя к мосту подоспели». иначе судить было бы некого. Вода в ручье холодная, зло усмехнулась Стерхова. Но так или иначе дело-то сделано. Тебе, конечно, спасибо, толковник вытащил из кармана пистолет Макарова и протянул его Анне. Вот, пистолет моего брата. Он был у отца. Нашли? Сам одал и прошедшей ночью всё рассказал. Ясно, Стерхова забрала пистолет. Как он к нему попал? Вы просил у начальника полиции через друга, который был начальником части. Тогда с этим было намного проще. Зачем? В память о сыне. Помолчав, полковник добавил. И как выяснилось позже, не только за этим. Я знаю, он выстрелил в Дёмина, сказала Анна. Как это вышло? Батя всё рассказал. Месяца 3 назад он ждал приёма к врачу, с ним рядом сел человек Слово за словом и тот рассказал батя про друга, который однажды рыбачил на Уруте и видел, как одна машина столкнула другую из моста. Батя зацепился за эту информацию и нашёл того рыбака. Он, ясное дело, испугался, что в милицию тогда не заявил, но в конце концов всё рассказал, а главное, номерок той машины записал и сохранил. Даже не верится. Батя пошёл дальше и нашёл хозяина. Дёмин кивнул ладно. Приехал к нему домой и сходу гад троих человек заубил. Демин, конечно, не растерялся и стал орать. Старый хрен тебе ничего не доказать. Здесь батя не сдержался и саданул. Юрий Алексеевич понурил голову, потом из-под лоби взглянул на Анну. А кто бы не выстрелил? Я понимаю. После этого выстрела он и слег. Все переживал, что меня опозолил. Боялся навредить мне по службе. Эх, батя, батя. У меня есть важная информация. Говори, он поднял голову. Племянница ваша жива. Дёмин передал её сестре и оставил на кладбище, и та её забрала. Где она сейчас? выкрикнул Савельев. Работает секретаршей в Урутинском следственном отделе. Ты уверена? Проверь ли это факт. В конце концов, сделайте экспертизу ДНК. И то верно. когда до встречи в Москве. Юрий Алексеевич рванулся к дому, но обернувшись, напомнил: "Не забудь приобщить к делу пистолет". Стерхова удивилась: "Какой пистолет? Который я тебе отдал? Не было никакого пистолета", ответила она. Савельев остановился и, задержав взгляд на ней, сказал: "Спасибо тебе, Стерхова". По дороге на вокзал она попросила водителя остановиться на берегу Урута. спустилась к воде, достала из сумки пистолет и размахнувшись швырнула в реку. На перроне возле вагона её ждал сюрприз в образе профессора Горского, который явился с цветами. "Мне сообщили, что вы уезжаете. Пришёл поблагодарить вас, уважаемая Насерьгейевна". Стерха удивилась. "Что за что же? Если бы не вы, я бы сидел в тюрьме. В вашем деле моя заслуга невелика", улыбнулась Анна. "Но цветы возьму". Большое спасибо. Позвольте, поднесу вашу сумочку. Простившись с Горским с тех высолов в купе, она стала ждать, когда тронется поезд. Она проводила взглядом здание вокзала с надписью Энск и после этого позвонила матери. Я еду домой. Дверь сдвинулась и в купе заглянула к она подай проводница. Чайку? Несите, сказала она. Конец книги. текст читал Алексей Сиевский